Глава 31. Мышь. Глаза открылись с трудом. Чувствовала такую ужасающую слабость, что даже пошевелиться получалось с трудом. О, проснулась наконец наша красавица. Я уж переживать начала, что навсегда уснула. Запричитала пухлая ведьма с длинными ресницами. Поморщилась и осмотрелась. Меня кто-то перетащил на деревянную кровать, похожую больше на чашу. Вокруг стояли столы и шкафы, наполненные какими-то травами, баночками и жидкостями. «Ты в лазарете, а меня Гата звать. Лекарскими делами занимаюсь. Как себя чувствуешь?» Ведьма схватила меня за запястье и начала проверять пульс. «Я в порядке». Голову прострелила боль. Схватилась за нее и неожиданно вспомнила обо всем, что увидела. «Мне срочно нужно увидеть Шейлу. Вернее, Равену» откинула одеяло и попыталась встать, но встретила воздушное сопротивление. «Нет-нет-нет», — нет», быстро произнесла Гата. «Пока я не проверю, все ли с тобой в порядке, ты ни шагу отсюда не сделаешь». Пришлось уступить. Гата отпустила меня спустя полчаса, измучив почти до смерти. Вылетела во двор и потерянно осмотрелась. Вокруг не было ни одной живой души. Гата вышла следом и щелчком пальцев создала деревянный замок на двери лазарета. «Простите, но вы не знаете?» «Где все?» «О, милая, ты проспала три дня. Все ушли на эти странные переговоры. Мне, кстати, тоже нужно туда поспешить». Гата засуетилась. «А разве не опасно оставлять деревню без охраны?» Уточнила я. Она рассмеялась. «Поверь, ведь жестика далеко не беззащитна. Ни один киросир на своих ногах уж точно не дойдет. Советую тебе расслабиться и отдохнуть». Наказала она и пошла по улице. «Но мне нужно кровение!» Заупрямилась я. «Да-да. Думаю, через пару дней встретитесь». Согласилась Гата. «Через пару дней будет поздно», — отчаянно сказала я, но она лишь покачала головой. «Иди отдыхать», строго сказала она, а потом исчезла. На меня накатил приступ злости, который быстро сменился испугом. «Шер скоро вырвется, и я буду первой, кого он убьет». Сбоку раздался смех, резко развернулась и побежала на звук. На поляне около ворот обнаружились уже знакомые мне ведьмочки. «Это совсем не смешно», — смущенно сказала Рэби, выпутывая ноги из длинной травы. «Прости», — неискренне ответила ей Байра, вытирая слезы с глаз. «Привет», — неловко произнесла я, привлекая к себе внимание. «О, ты проснулась?» «Это ж надо столько дрыхнуть. Нас даже киконно отчитала за то, что мы за тобой не уследили». Байра недовольно сложила на груди руки. «Я это не по своей воле сделала». Гордо скинула подбородок, готовясь к спору, но Байра лишь широко улыбнулась. «Ты за словом в карман не лезешь. Мне нравится. Думаю, мы подружимся», — сказала она. Не нашла, что на это ответить, поэтому решила перейти к тому, зачем вообще к ним подошла. Мне очень нужно попасть в столицу прямо сейчас. Вы знаете, как это сделать?» Рэби и Байра переглянулись. «Агами, возможно, могла бы помочь тебе, но лучше этого не делать». Нехотя произнесла Рэби. «Ага. А то Катра потом может голову открутить». Подтвердила Байра. Быстро взвесила риски, а потом кивнула. «Где мне найти Агами?» – спросила я. «Да не нужно ее искать». Байра указала на большой валун. Под ним в теньке лежала светленькая ведьмочка с острым подбородком. Байра хитро улыбнулась, достала гримуар и положила на него ладонь. Земля под Агами начала нагреваться до тех пор, пока не покраснела. Рэби вздохнула и закатила глаза. Агами резко подскочила. «Байра, чтоб тебя!» — рявкнула она. Байра в ответ опять рассмеялась. Агами достала гримуар и швырнула в Байру увесистый камень. Она увернулась и показала ей язык. Агами разозлилась еще сильнее. Я поспешила вмешаться. «Прости за это, но мне нужна твоя помощь». Сложила руки в молящем жесте. «С чего мне тебе помогать?» Недовольно уточнила Агами. «Да и правда, с чего?» Начала лихорадочно соображать. «Хочешь, я тебя лично с Равеной познакомлю?» Выпалило первое, что в голову пришло. «Правда?» Глаза у нее загорелись. Быстро закивала головой. «Ладно?» «Что тебе надо?» — спросила она. «Мне в столицу надо», — ответила я. Агами задумалась. «Я так далеко никогда никого не перемещала. Возможно, о оплошности». Застыла и прикусила губу. «Что если после такой магии без руки или ноги останусь?» В ушах зазвенел рев шера. «Перемещай», — решила я. Агами кивнула мне и начала колдовать. Пространство вокруг меня закружилось, земля рассыпалась, и через секунду я упала в какой-то куст, поцарапав лицо и руки. Вылезла из него и разочарованно выдохнула. Я оказалась около своей бывшей школы. Мало того, что мне не хотелось никого из старых друзей видеть, так еще и отсюда до площади, крайне далеко. Встала на ноги и отряхнулась. Некогда мне жаловаться. «София?» Знакомый голос расползся холодом в душе. Обернулась и увидела удивленного Луку в боевой форме. «Смотрю, тебя на собрание на площади не позвали?» Едко произнесла я. Лука вздрогнул, но оружие все еще не поднял. «Я это... возможно, обошелся с тобой не очень правильно, но...» «Свои нотации и неискренние сожаления оставь при себе. У меня и без этого забот полно». Жёстко прервала его я, наблюдая за нитями. Лука смутился и нахмурился. А я усмехнулась. «Да, я сейчас в твоей голове. Было бы, правда, на что там смотреть, а то дыра какая-то. Если не собираешься меня убивать, то я, пожалуй, пойду. Мне надо на площадь», — заявила я и зашагала по улице. «Ты изменилась», — вдруг недовольно сказал мне в спину Лука. «Считаешь, стала больше похожа на такую ведьму, как Шейла? Тогда сочту это за комплимент», — не глядя на него, произнесла я и побежала. Даже отдышаться себе не дала, когда вылетела к ней на площадь. Говорить тоже старалась быстро. Несколько разбилась, но когда закончила, то на лицах присутствующих увидела неподдельный испуг. «Ты хочешь сказать, что наш противник бог Шерри?» — нервно спросила Катра. Напряженно кивнула. «Бред и провокация!» — крикнул первосвященник. «Вы разве сами этого не видите?» Он осмотрел людей на своей стороне, но они на него даже не взглянули. «Здесь что-то случилось до моего прихода?» Мельком посмотрела на первосвященника и покрылась мурашками. «Что ж, я готова в это поверить. Способности у него уж точно нечеловеческие», сказала полупрозрачная ведьма с желтыми глазами. С любопытством посмотрела на нее. Ее имя всплыло в моем сознании с такой легкостью, будто мы были давно знакомы. Попятилась, но поймав ее теплый взгляд, заставила себя остановиться. «Допустим, наш враг — бог Шерри. Не смей обвинять нашего милостивого бога в чем-то подобном!» Продолжил надрываться священник. Посмотрела ему в глаза, и в голове возникли картинки, заставившие меня похолодеть. «Вы знали?» — удивленно пробормотала я. «Знал? О, конечно, знал о его великих делах, любви и...» «Нет. Вы всегда знали о монстре под столицей. Более того, вы его кормили душами ведьм». Церковь занималась этим с тех самых пор, как Тевия сковала его. Иначе бы он давно уже сгинул от голода. Твердо прервала его я. Первосвященник побледнел. «Это так?» С угрозой спросил король, посмотрев на него. «Да как вы можете верить ведьмам?» Проблеял первосвященник. Вытащила гримуар и положила на него руку. Магия запульсировала вокруг и пальцы заколола. «Говори правду!» рявкнула я, вкладывая в приказ всю силу. «Да, наш бог действительно находится под столицей и питается душами ведьм. Мы веками кормили его!» Зачарованно ответил первосвященник. Послышался ропот. Люди с ужасом шарахнулись в разные стороны от него. Я отпустила магию. Первосвященник начал тяжело дышать, пытаясь придумать себе хоть какое-то оправдание. В итоге же он решил продолжить говорить правду. «Если бы мы не кормили его, то он бы не умер, а вырвался, сходя с ума от голода. Бог Шерри бессмертен. После того, как эта проклятая ведьма...» Он указал на Арахну. Сбежала и начала освобождать ведьм. Шерри перестал получать достаточно пищи. «В итоге мы имеем то, что имеем. Рады горькой правде? Нам не убить его. Я всего лишь пытался защитить людей». Теперь настала очередь Кассиана побледнеть. Он даже немного сжался в размерах, стоя на помосте. Гневные взгляды направились и на него. Принцесса рядом угрызений совести не чувствовала. Она гордо вскинула подбородок и встретилась с недовольством, ничуть не уступив ему. «Все это, конечно, очень мило, но нам лучше не о прошлом думать, а о будущем. Ты же пришла в столицу с целью найти и убить его?» Садея посмотрела на Шейлу. Я нашла место, где он прячется, но дальше входа никуда не продвинулась. Энергетика там ужасает. Она проникает в кости и гнет сознание. Я не знаю, как его убить. Ответила она. «Вот же дрянь! Почему при каждом твоем появлении куча проблем увеличивается до немыслимого размера?» Раздраженно проворчала Катра. Шейла ее проигнорировала. Я робко подняла руку. «Я знаю, как можно уничтожить его». Все внимание снова переключилось на меня. До того, как заковать Шера, Тари попыталась его убить. «Думаю, я смогу...» «Нет, я должна справиться с этим, но мне нужна помощь». «Мы окажем ее, ты только скажи, что надо делать!» С жаром сказала Катра. Я потерянно осмотрелась. Из всех присутствующих под нужные условия подходила только Шейла. Чужие взгляды начали прожигать мне затылок, проникая в мысли голосами. Что может знать и ребенок? Какая глупость? Может, это все розыгрыш? Мы можем поговорить наедине? спросила я у Катры. Она кивнула и направилась в замок. Я же замешкалась, выискивая в толпе нужных людей. Пусть с нами пойдут Шейла, Арахна, Садея и Заира, а еще король Кассиан, Калиб, Крис, Эрден и мой папа. Мне все равно. Коли не испугаются находиться с ведьмами под одной крышей, пусть идут. Бросила Катра и скрылась из виду за дверью. Ведьмы без колебаний пошли за ней. Калиб тоже быстро влетел вверх по лестнице. Крис и Эрден проявили осторожность, но все же двинулись в сторону замка. Папа подошел ко мне и положил руку мне на плечо. Уверенно ему улыбнулась. «Мне на самом деле нечего тебе сказать. И слушать я тоже ничего не стану. Ситуация слишком опасна. Однако я хочу, чтобы ты был рядом и знал о происходящем». Тихо сказала ему я. Папа нахмурился, а потом вздохнул. «Ты выросла слишком быстро. Я постараюсь не мешать». За Крисом и Эрденом закрылась дверь. Кассиан все продолжал стоять на помосте, Элиза вцепилась в его рукав в мертвой хваткой. «Ваше Величество, вы не можете пойти туда в таком составе. Это чересчур рискованно. да и информацию мы еще не проверили». Разглагольствовал граф Чедвик. «Вы считаете, у нас есть на это время?» Кассиан вырвал руку из схватки сестры. «Напоминаю вам, я король Лаппии. У меня нет права прятаться за спинами подчиненных под угрозой полного уничтожения моей страны». На это аристократы не нашли, что ему ответить. Мы втроем поднялись в холл замка. Ведьмы и кирасиры обнаружились в тронном зале по разные стороны друг от друга. Между ними царила тишина хотя в воздухе висело множество невысказанных вопросов. Катра откашлялась. Она заняла трон в противоположном конце и развалилась там так, будто была королевой. «Смею напомнить, что трон принадлежит мне», громко и уверенно сказал хмурый Кассиан. «Смею напомнить, что без меня вас бы и не было бы уже на этом свете, маленький король-марионетка». Едко отозвалась Катра, не сдвинувшись с места. «Не смей называть меня марионеткой». Грозно процедил Кассиан. А как еще мне назвать того, кем управляет собственный совет. Удивительно, что ты вообще набрался смелости зайти сюда. Потом меня отругают. Катра все продолжала насмехаться. Кассиан сжал руки в кулаки, но ничего не сказал. Все в лапе и знали, что положение у него здесь довольно шаткое. Почему его бы не было? Удивленно спросила Садея, уловив во фразе Катры скрытый мотив. Это не важно. Отмахнулась от слов подруги она и посмотрела на Кассиана. «Если вам так нужен трон, то забирайте. Мне-то уж точно не требуются подобные символы для обозначения власти». Она встала и спустилась к остальным. Кассиан же не сдвинулся с места. Атмосфера накалилась. Я откашлялась. Чтобы уничтожить Шера, нужно, во-первых, до него дойти. В этом нам могут помочь присутствующие кирасиры. Шер привык к тому, что ему приводят еду. «Он ничего не заподозрит, если, конечно, Ваше Величество не возражает против помощи». Осторожно взглянула на короля, поняв, что стоило сначала спросить его разрешения. «Я предоставлю все необходимое», — заявил Кассиан. Кивнула ему и продолжила. «Во-вторых, его нужно будет полностью обездвижить. Цепи Тари уже расшатались, поэтому для этого понадобится магия ведьм. Вот только...» Я прервала саму себя и замолчала. «Только что?» — с нажимом спросила Катра. «Только ваших сил на это не хватит. Идти большой группой глупо, а вам почти всем нужно еще лет десять на пробуждение». Закончила я. «Говоря о пробуждении, ты имеешь в виду что-то по типу моего черного пламени?» Задумчиво уточнила Арахна. Кивнула ей. «Я могу создать условия для ускорения пробуждения, но это будет опасно». Шейла окинула ведьму внимательным взглядом. «Насколько опасно?» С настороженностью спросила Садея. «Чтобы вы пробудились раньше срока, вам придется окунуться в самый худший кошмар и пройти по грани между жизнью и смертью». Серьезно ответила она. «Значит, почти смертельно. Впрочем, как и обычно. Раз уж малышка привела сюда нас, значит и проходить это испытание придется нам. Я в деле». Уверенно ответила Катра. «Я тоже готова рискнуть жизнью». С силой произнесла Заира. «А у меня, видимо, уже никакого выбора не остается. Когда начнем?» Устало спросила Садея. «Чем быстрее, тем лучше. Также советую вам переместиться в виджестику. Шер просыпается», — сказала Арахна, начиная блекнуть. «Чудно. Тогда на этом объявляю первые переговоры завершенными» произнесла Катра и направилась к выходу. «Им тоже нужно пойти с нами», спокойно заметила Шейла, указав на мужчин. Катра резко остановилась. «Это еще зачем?» Настороженно уточнила она. «Никто не знает о пытках больше, чем кирасиры». Шейла пожала плечами под испуганные взгляды Садеи и кирасиров. «Поступай, как считаешь нужным». Катра вышла. Дверь за ней закрылась тихим щелчком. Арахна окончательно исчезла вместе с мостом из виджестики. Заира облегченно вздохнула. Видимо, даже этот короткий визит прошлой главы Ковина ее заметно вымотал. Папа снова похлопал меня по спине. Поймала его взволнованный взгляд, но не испугалась. «Если пробуждение не удастся, то в скором времени мы все умрем. Этого нельзя допустить».